Час пятнадцать. Тони сидела рядом с Карлом Осборном, когда он остановил машину у ворот Кремля. Мать Тони находилась сзади. Тони протянула Карлу свой пропуск и пенсионную книжку матери. «Покажите это охраннику вместе с вашей пресс-карточкой», — сказала она. «Все посетители обязаны были предъявлять документы». Карл опустил стекло и протянул документы. А Тони посмотрев мимо него, увидела Хэмиша Макенона. «Привет, Хэмиш, это я!» — крикнула она. «И со мной двое посетителей». «Здравствуйте, мисс Галло!» — откликнулся охранник. «А дама, что сидит сзади, держит собаку?» «И не говорите!» — сказала та. Хэмиш записал фамилии и вернул пресс-карточку и пенсионную книжку. «Вы найдете Стива при входе». «А телефоны работают?» «Нет еще. Команда ремонтников только что выехала за какой-то там деталью». Тони подавила раздражение на Иберниен Telecom. В такую ночь они, право же, должны с собой возить все, что может понадобиться. Погода продолжала ухудшаться, и по дорогам скорого общения нельзя будет проехать». Она сомневалась, что они вернутся до утра. Это разрушило план, который она мысленно составила. Тони надеялась позвонить Стэнли утром и сказать, что в Кремле ночью была небольшая проблема. Но она ее решила. А потом договориться с ним о встрече в течение дня. Теперь же получалось, что ее доклад может быть не таким уж точным. Карл остановился у главного входа. «Подождите здесь», — сказала Тони и выскочила из машины, прежде чем он успел возразить. Она не хотела впускать его в здание, если удастся этого избежать. Взбежав по ступенькам между каменными львами, она вошла в дверь. К ее удивлению, за конторкой никого не было. Тони помедлила. Один из охранников мог пойти в обход — Но они не должны были уходить оба, ведь они могут находиться где угодно в здании, а дверь остается без охраны. Тони направилась в комнату видеонаблюдения. Мониторы покажут, где находятся охранники. К ее удивлению, в комнате видеонаблюдения было пусто. У нее замерло сердце. «Это очень плохо. Нет ни одного из четырех охранников». Это не просто нарушение правил. Что-то не так. Она снова оглядела мониторы. Все показывали пустые комнаты. Если четыре охранника находятся в здании, один из них через секунду-другую должен появиться на мониторе. Но никакого движения нигде. Затем что-то привлекло ее внимание. Она всмотрелась в картинку в ЛБЗ-4. Внизу стояла дата — 24 декабря. Тони взглянула на свои часы. Шел второй час ночи. И сегодня — Рождество, 25 декабря. Значит, она смотрит на старые картинки. Кто-то перекрутил подачу изображения. Она села за компьютер и включила программу. За три минуты она установила, что мониторы, передающие картинки из ЛБЗ-4, показывают вчерашнюю ситуацию. Она выправила их и стала смотреть на экран. В коридоре у раздевалок на полу сидели четыре человека. Тони в ужасе уставилась на монитор. «Смилуйся, Господи!» — подумала она. «Только бы они не были мертвы!» Один пошевелился. Тони стала вглядываться еще внимательнее. Это были охранники, все в темной форме, и руки у них были заведены за спину. Похоже, их связали. «Нет, нет!» — воскликнула она. Но страшного вывода было не избежать. В Кремле поработали взломщики. Тони почувствовала, что судьба против нее. Сначала Майкл Росс, теперь вот это. Где же она просчиталась? Ведь она сделала все, что было в ее силах, чтобы обезопасить это место, и потерпела полный крах. Подвела Стэнли. Она повернулась было к двери. Ее первым побуждением было броситься в ЛБЗ-4 и развязать охранников. Но сказалось то, Чему ее учили в полиции? Стой! Оцени ситуацию, спланируя ответные действия. Тот, кто это совершил, возможно, все еще в здании. Хотя она заподозрила, что этими мерзавцами были только что уехавшие ремонтники из Иберниен Телеком. «Что же надо прежде всего делать?» позаботиться о том, чтобы не быть единственным человеком, кому об этом известно. Она сняла трубку с телефона на конторке. Он, конечно, не работал. Авария на телефонной сети была, по всей вероятности, частью происшедшего. Она достала из кармана свой мобильник и позвонила в полицию. Говорит Тони Галло. «Ответственная за безопасность в Оксенфорд Медикл». У нас тут произошел инцидент. Совершено нападение на четырех моих охранников. А преступники все еще в здании? Не думаю, но не могу быть уверена. Кто-нибудь ранен? Я не знаю. Как только отключу телефон, пойду проверю. Но для начала я хотела вам сообщить об этом. Постараемся выслать вам патрульную машину. Правда, дороги в ужасном состоянии. Судя по реакции, это был неуверенный в себе молодой констебль. Тони попыталась внушить ему необходимость быстрой реакции. Это происшествие, наверняка, связано с биоопасностью. Вчера умер молодой человек от полученного тут вируса. Мы сделаем все возможное. Насколько я знаю. Фрэнк Хейкет сегодня дежурит. Он, вероятно, не в помещении. Да, он на вызове. Я очень рекомендую вам позвонить ему домой, разбудить его и сказать о случившемся. Я записал ваши пожелания. У нас тут не работают телефоны. По-видимому, это сделано ворвавшимися в здание людьми. Пожалуйста, запишите номер моего мобильника. И Тони продиктовала номер. Попросите Френка немедленно мне позвонить. Я понял. Могу я узнать ваше имя? Констебль полиции Дэвид Рейд. Благодарю вас, констебль Рейд. Мы будем ждать вашу патрульную машину. И Тони отключила телефон. Она была уверена, что констебль не понял важности ее звонка но он наверняка сообщит начальству. Так или иначе, у нее не было времени припираться с ним. Она выскочила из комнаты видеонаблюдения и побежала по коридору к ЛБЗ-4. Она провела своим пропуском по устройству, считывающему карты, поднесла палец к сканеру и вошла. У стены сидели в ряд Стив, Сьюзан, Дон и Стио. У них были связаны руки и ноги. У Сьюзен был такой вид, точно она налетела на дерево. Нос у нее распух, и на подбородке, и на груди была кровь, а у Дона был серьезный порез на лбу. Тони опустилась на колени и начала их развязывать. «Что тут, черт побери, произошло?» — спросила она.